Я всеми силами старался побороть в себе то постоянно гнетущее чувство презгливости, когда видел в храме бритоголовых отморозков, ставщих свечи Николаю Угоднику. Время шло, и мне стало казаться, что я излечился от этой болезни неприятия. Выходит, я лишь загнал её вглубь себя. А, так значит, вы уже слышали о моём деле? С дрожью в голосе протянул Скобцов, и я увидел, как на его тощей шее несколько раз дёрнулся кодык. Да, действительно трудно поверить, что человек, которого так опутали со всех сторон уликами, на самом деле ничего подобного не совершал. Будь я следователем или судьёй, то сам бы ни за что не усомнился, что перед ними и есть тот самый маньяк-насильник, смерти которого так желал тогда весь Питер. Я слышал, что до тех пор, пока не поймали настоящего Чикатило, нескольких человек поставили к стенке в полной уверенности, что каждый из них и есть этот самый неуловимый убийца. Что потом, после поимки настоящего маньяка сказали менты родственникам расстрелянных извините мы ошиблись скопцов заскрепело зубами и замотал головой неужели мне придётся Это концодней жить в этом каменном мешке, и каждую минуту проклиная тот роковой момент, когда я захотел справить нужду в кустах Покровского парка. Если бы вы знали, отец Павел, какая это мука. Что-то странное шевельнулось у меня внутри. Что-то после чего я почувствовал слабое, отдалённое подобие облегчения. Я даже сам испугался этого чувства. Господи, неужели я начинаю верить этому кровавому изуверу? Стало быть, ты невиновен? Чуть шевеля губами произнёс я, сильно сжав правой рукой висящий на груди крест. А кого теперь это Интересует, и так же тихо прошептал Скопцов, снова опуская голову на поджатые к животу колени. Меня все предали: и друзья, и родственники, все. Он приподнял лицо и посмотрел на меня. Знаете, отец Павел, как страшно я жалею о том, что позволил адвокату написать прошение о помиловании лучше бы меня расстреляли это куда гуманнее чем сидеть здесь и годами ждать смерти молясь чтобы она наступила как можно быстрее самый большой грех разочарование в господе нашем произнёс я стараясь не глядеть на сидящего рядом со мной зека если мы говорим что имеем общение с богом а сами ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он простит нам их и очистит нас от всякой неправды. Я встал и и медленно направился к двери, желая как можно скорее оказаться подальше от этой камеры и от этого страшного человека. Я находился на грани срыва. А что если он и вправду не виновен? Нет, не может быть. Я уже поднял руку, чтобы нажать на кнопку звонка, когда за моей спиной послышался шорох, а потом я почувствовал, что не могу двинуться с места. Обернувшись, я увидел, что Скопцов, ещё несколько секунд назад сидевший на кровати, сейчас стоит на коленях и держит в обеих руках полы моей рясы. Батюшка, он поднял на меня глаза, и я увидел, как из его почти бесцветных глаз текут слёзы. Заключённый не скулил, не рыдал, он просто смотрел на меня. А слёзы текли у него по щекам. Отец Павел, вы ещё придёте ко мне? Я не могу так больше. Я устал быть один. Мне страшно. Если вы не придёте завтра, я снова перегрызу себе вены. Похоже, этот отчаявшийся зэк начинал меня шантажировать. Приду. Сын мой, с трудом выдавил я из себя. Но в тюрьме ещё много заключённых, которым, как и тебе, нужна духовная поддержка. Не обещаю, что мы увидимся в ближайшие дни. Но отныне я постоянно буду находиться на каменном, так что возможность поговорить у нас ещё будет. Только ты должен обещать мне, что больше не станешь пытаться наложить на себя руки. Это грех, великий грех, который не может быть прощён или оправдан. Я обещаю, затряс головой скопцов, обещаю только вы заходите почаще, отец Павел. Ладно. На всё воля Божья, сын мой. Привычным движением я поднял руку и, испытывая незнакомое до сих пор внутреннее смятение, перекрестил стоящего на коленях зэка, а потом, подождав, пока его разжавшиеся пальцы отпустят край моей одежды, нажал на звонок. Дверь камеры почти сразу же открылась, и я увидел стоящего возле неё светловолосого охранника в чёрной униформе. Все в порядке, козённым тоном спросил парень, взглянув на всё ещё стоящего на коленях Скопцова. Я молча кивнул и вышел в коридор. Охранник захлопнул дверь и закрыл замок. "Полковник ждёт вас у себя в кабинете", напомнил он мне. "Это этажом выше и в другом крыле здания". Я провожу Я шел по бесконечному лабиринту лестниц и коридоров в сопровождении светловолосого кедровца, а перед моими глазами по-прежнему стояло лицо Скобцова со скатывающимися по щекам ручейками слез. А что если сидящий в камере номер 121 заключенный действительно невиновен? А настоящий убийца Вики до сих пор разгуливает на свободе или ж затаился на время? Нет. Это невозможно.